Двадцать четыре. Сильвия Беноведиш терялся в догадках, что в пруду с кувшинками забыли крокодилы. Разумеется, каждый художник имеет право на свободу самовыражения, но, может, на сей раз автор некто Кобамо имел в виду некий скрытый смысл. От нечего делать Сильвию стал считать крокодилов, спрятанных на картине Кобамо между кувшинок, и повсюду натыкался взглядом то на глаза, то на ноздри, то на хвост. У него за спиной открылась дверь, и в галерею вошел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 Оба инспектора осмотрелись, куда бы присесть. Сильвио Беноведиш устроился на ступеньке лестницы между двумя картонными коробками, а Лоренц Серенак оседлал узкую деревянную лавку, полузаваленную литографиями. «Месси Канди, вы знали Жерома Марвале?» — спросил Серенак. Амадо Канди остался стоять. «Да. Жером был просвещенным любителем искусства. Мы с ним беседовали, я давал ему советы. У него был отменный вкус. В его лице я потерял друга».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 «Канди. Да. Помимо прочего, Жером Марваль просил меня навести справки о рыночной цене на произведение Клода Мане. В том числе на кувшинке. В том числе. Между нами, говоря, это была безнадежная затея, и Жером прекрасно это осознавал, но ему нравилось браться за неосуществимые проекты. «А почему он обратился именно к вам?» — вступил Беновидиш. Амаду Канди повернул к нему голову. Кажется, до него только сейчас дошло, что оба инспектора сидят, а он торчит между ними стоя. В каком смысле почему ко мне? Ну, почему Марваль обратился с этой просьбой к вам, а не к другому галеристу? А почему бы и нет? Вы что, сомневаетесь в моей профессиональной компетенции?» Кэнди широко улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. «Ну, конечно, если бы речь шла о приобретении образца примитивного искусства, тогда понятно. Но просите негальца разузнать что-нибудь насчет импрессиониста. Но вы зря волнуетесь, инспектор Жером также заказывал мне рок волшебный антилопы».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 «Как ваш друг Марваль?» Канди отступил на шаг, чтобы окинуть взглядом обоих полицейских одновременно. уже рома не было детей», — ответил он. «Вы, инспектор, тоже хитрец, каких поискать?» Он повернулся к Сильвио. «А вам, как я понимаю, досталось руле щейки, да? Вдвоем вы составляете идеальный дуэт. С кем бы вас сравнить? обезьяны и большой муравьед? А? Как вам такой образ?» Серенак поёрзал на лавке. И часто вам случается изобретать африканские поговорки? Ха, постоянно. Экзотик, сами понимаете, клиенты в восторге. Когда ко мне заходят пары, я всегда говорю им, на каких зверей они похожи. Это моё торговое ноу-хау. Вы даже не представляете себе, как эффектно это работает. И вы решили, что с парой полицейских ваш трюк тоже прокатит? Почему бы не попробовать? Нет. Сиренак явно получал от беседы удовольствие, в отличие от Беновидиши, который с трудом скрывала раздражение и нетерпеливо постукивал ногами о ступеньку. «Вы знали Элисон Мируэр?» — вдруг спросил он. «Нет». «А ваш друг Марваль знал и очень хорошо». «Правда? Вы любите сказки, месье Канди?» «Обожаю. Мой дедушка по вечерам рассказывал сказки всему нашему племени, это у нас было место телевизора». — А перед этим мы жарили на углях сранчу Мистер Канди, ну не переигрывайте! Миноведеш схватился за перилы лестницы, поднялся на ноги, протянул галеристу фотографию. Элисон Мюреру и Жером Марваль лежат рядышком на пляже Сарка. — Как вы можете убедиться, — сказал Сильвию, — речь идет об одной из близких подруг вашего друга Жерома Марвалья. на Маду Канди с видом знатока изучал снимок. Серенак подхватил эстафету помощника. Оф, глядя на фотографии, можно подумать, что мисс Мюрер красивая девушка. На самом деле это не так. В личике нашей Элисон нет ничего выдающегося. Ну, не то чтобы она уродина, нет, конечно, но внешность у нее самая заурядная. А поскольку мы с коллегой... Лоренс подмигнул Беновидешу хитрые полицейские шейки мы решили, что здесь что-то не так. Слишком уж наша Элисон отличается от других пассий Жерома Марвале. Ну, разве это не странно, мсье Канди?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 «С вашего позволения, сей Канзей, я продолжу свою историю. И все родни у Элисон Мюрер есть только бабушка. Ее зовут Кейт Мюррер, а она всю жизнь прожила в рыбацком домишке на острове Сарк. Это скромная хижина, довольно-таки обветшавшая. В доме Кейт нет дорогих вещей, так, кое-какие безделушки». Дешёвая бижутерия, чашки с выщербленными краями и несколько старинных картин неизвестных художников, не представляющих никакого интереса. А ещё у неё есть репродукция кувшинок Мане, небольшое полотно размером 60 на 60. Кейт невероятно дорожит своим богимым имуществом но не потому, что оно стоит больших денег, а потому, что это память о её ушедших из жизни близких. Почему я рассказываю о Кейт?